Глава пятая. Тоскливый кошачий вопль разорвал ночную тишину. «Мяу!» «Гад!» — сонно пробормотал я. Повернулся на бок и закрыл голову подушкой. «Мяу!» «Убийца, ты издеваешься, что ли?» «Мяу!» «Ну все!» Не открывая глаз, я рывком выдернул демона из неведомо, где орущего кота. «Сиди здесь, и чтобы было тихо!» Минуту блаженно прислушивался к тишине, а потом снова провалился в глубокий сон. Когда я окончательно проснулся, за окном уже давно рассвело. Киры снова не было рядом. Я повернулся на бок. Кровать скрипнула, и у меня закружилась голова. По телу разлилась тошнотворная слабость. Коварные демоны. Похоже, вчера я сильно перестарался. После боя в мире призраков у меня не осталось сил даже на то, чтобы встать с кровати. Я щелкнул пальцами, пытаясь создать хоть какое-нибудь слабенькое заклинание, и ничего не вышло. Приехали. Временами такое случалось с каждым магом. Магия — коварная штука. Создавая заклинание, очень легко не рассчитать силы и получить вот такой откат. Пару раз откаты случались со мной и раньше. Однажды накрыло на выходе из особенно сложной аномалии, но тогда я справился. Скрипнула дверь, и в комнату заглянула Кира. Ты проснулся? «Никита, зачем ты это сделал? Ты же мог погибнуть!» Я помотал головой. «Сколько времени? Сколько я проспал?» «Полдень», — ответила Кира, входя в комнату. В руках у нее была большая чашка. «Кофе?» — обрадовался я и потянулся к чашке. «Куриный бульон», — ответила Кира. «Выпей». «Черт, это было очень трогательно». «Спасибо», — улыбнулся я. Взял чашку и сделал большой глоток. Бульон оказался горячим и очень наваристым. «А где сама курица?» — поинтересовался я. «Одного бульона мне чертовски мало». «Ты хочешь есть?» — обрадовалась Кира. «Я сейчас принесу». «Еще чего не хватало. Я встану и спущусь на кухню. Никита, тебе надо лежать. Ты помнишь, что вчера было?» «В общих чертах, но вроде ничего страшного». Я огляделся и начал соображать. «Последнее, что я помнил, — капли дождя, которые падали мне на лицо. А как я очутился в кровати...» «Ваня Илья Иванович тебя принесли», — объяснила Кира. «Мы думали, что ты умер. С чего бы вдруг? Просто немного устал». Я допил бульон, отдал чашку Кире и сел. Стены медленно поплыли перед глазами. Усилием воли я остановил их кружение и опустил ноги на пол. «Тебе надо лежать», — жалобно повторила Кира. Потом не удержалась и всхлипнула. Я увидел, что чашка в ее руках дрожит. «Что случилось, солнышко?» «Ничего». Храбро ответила Кира, утирая слезы. «В моем деле ничего страшного, Никита. Ну и проиграем мы суд. Еще можно будет подать апелляцию, а потом просить императора, чтобы он помиловал Николая Степановича». «А почему ты решила, что мы проиграем?» Удивленно нахмурился я. «Ну, как же...» Кира беспомощно смотрела на меня. «Ага, все остальные тоже так считают?» Поинтересовался я. «Никита, прости...» Опустив глаза, пробормотала Кира. Мы совершенно не понимаем, что делать. Так проблема только в этом, улыбнулся я. Помоги мне встать. С помощью Киры я поднялся на ноги. Получилось замечательно. Даже дверь в ванную комнату почти не двоилась в глазах. Туда я и направился. На этот раз я начал с теплой воды. Медленно вращая кран, довел ее почти до ледяной, потом снова сделал теплый, после горячей Теплая, ледяная, горячая. Я ни о чем не думал. Просто наслаждался ощущениями. Думать было нечем План победы над ректором и его демоном сам собой сложился в моей голове. Последний штрих в него внес убийца, который так удачно разорался сегодня ночью. Оставалось только подготовить союзников, потому что в моем плане у каждого была своя роль, и сыграть эти роли требовалось блестяще. С полотенцем в руках я вышел из ванной. Кира смотрела на меня с легкой улыбкой. «Нравлюсь?» — подмигнул я ей. Притянул ее к себе и поцеловал а потом принялся натягивать штаны. «Идем на кухню. Я хочу кофе и мясо». На кухне Алена Ивановна резала лук. Судя по его количеству, Алена Ивановна занималась этим давно. Кольцами лука был завален весь разделочный стол. Вжик, вжик, вжик! Нож дробно стучал по разделочной доске, сочная луковица хрустела под лезвием. Кухня так пропахла луком, что даже у меня заслезились глаза. Я внимательно пригляделся к Алене Ивановне. Теперь она совсем не напоминала призрака. Самая настоящая женщина, которая занята приготовлением обеда на огромную семью. Алена Ивановна даже надела удобные домашние тапочки. Вот только не стояла на полу, а парила примерно в сантиметре над ним. Вжик, вжик, вжик! Искрошенная луковица полетела на сковородку, а ее место на доске заняла новое. «Куда вам столько лука, Алена Ивановна?» — улыбаясь, спросил я. «Это меня успокаивает». Грустно ответила Достоевская. Со стуком бросила нож на стол и стремительно повернулась ко мне. «Никита Васильевич, я все понимаю, но не могу. Мне до слез жалко, что у вас ничего не вышло». «Разве не вышло?» – удивился я. «По-моему, вы прекрасно режете лук. А еще вчера не могли взять нож в руки». «Да, да», – горячо закивала Алена Ивановна. «Спасибо, я чувствую себя по-настоящему живой. Этот лук, он пахнет, представляете?» Алена Ивановна поднесла дольку лука к носу, сморщилась и чихнула. На ее глазах выступили слезы. «Видите, я чувствую...» «Прекрасно!» — кивнул я. «А что будет со Степаном?» — спросила Достоевская. «И с его сыном. Как им помочь?» «Я знаю, как...» — улыбнулся я. «А вы можете помочь мне». «Правда?» — от избытка чувств Алена Ивановна взлетела к потолку. «Как?» «Во-первых, подскажите, где спрятана курица, из которой сварили бульон?» — рассменялся я. «Во-вторых, спускайтесь вниз. Будем готовить обед». «Курица в большой кастрюле!» — Алена Ивановна кивнула на плиту. «Она горячая. Хотите, я вам достану?» Я покачал головой. «Не нужно». Подцепил курицу за ногу и оторвал сразу половину. Впился зубами в плотное, пропитанное бульоном волокнистое мясо. Душистый бульон потек по подбородку. — Вкусно? — с волнением спросила Алена Ивановна. — Очень! — с набитым ртом закивал я. — Чувствую... Вы добавили ягоды можжевельника? — Да, — удивилась Достоевская. — А откуда вы знаете? — Я очень люблю мясо. Вы когда-нибудь готовили буженину по-ликторски? — Нет, а как это? — Сейчас я вам покажу. Нам нужен хороший кусок свинины. — Семен Евграфович вчера привез свиную шею. Я хотела потушить ее. «Давайте шею сюда». Я плюхнул мясо на разделочную доску. Кусок был изумительный, с толстой жировой прослойкой с одного края. «Теперь нож и чеснок нарежьте чеснок дольками, всю головку». Пока Алена Ивановна нарезала чеснок, я тонким ножом наколол кусок свинины в паре десятков мест. Затем начинил мясо дольками похучего чеснока. «Теперь обмазываем мясо растительным маслом, посыпаем солью и черным перцем. Кира, где у вас перец?» Я щедро посолил и поперчил свинину. Вот так. Теперь нам нужна горчица. Обмазав мясо горчицей со всех сторон, я плотно завернул его в фольгу. А теперь пусть пару часов полежит. Нужно, чтобы мясо пропиталось специями. А что потом? С интересом спросила Алена Ивановна. Потом мы запечем мясо в духовке. Только тот край, где больше сала, обязательно должен быть сверху. Тогда жир пропитает мясо, и оно получится сочным. Запекать... Не меньше часа. — Поняла, — кивнула Алена Ивановна. Но и это не самое главное. Я хитро прищурился, с улыбкой, глядя на Достоевскую. — А что, Никита Васильевич, не молчите! Главное, что завтра на суде мы поступим точно так же. Приготовим свое блюдо и накормим всех. Рецепт я знаю. Дело только за поварами. — Никита Васильевич, вы в самом деле сможете помочь Степану? — Даже не сомневайтесь, — кивнул я. «Когда мясо будет готово, откройте фольгу и подержите его в духовке еще двадцать минут. Тогда оно получится с корочкой». «Хорошо, Никита Васильевич. А, а можно я обрадую Степана?» «Нет, я сам поговорю с ним. Где он?» «На чердаке. Туда перенесли его бумаги, и теперь он от них не отходит». «Хорошо, что в доме всего три этажа», — усмехнулся я, направляясь к лестнице. «Вот демоны!» — Кира и Алена Степановна с тревогой посмотрели на меня. «Кофе забыл!» — с улыбкой объяснил я. «А я ведь за ним приходил. Я сделал себе крепкий кофе, сразу побольше. Алёна Ивановна, вы можете позвать Семёна?» Достоевская молча кивнула и растворилась в стене. Через минуту она влетела в кухню уже через дверь. За призрачной женщиной шёл невозмутимый Семён Евграфович. «Доброе утро, господин барон!» — вежливо поклонился он. «Завтра нам предстоит трудный день!» — улыбнулся я. «Поэтому сегодня устроим хороший ужин. Придется тебе снова поработать поставщиком. Возьми охранника и машину». «Сделаю, господин барон». «Список покупок тебе продиктует Алена Ивановна». «Понял. Господин барон, сколько ящиков шампанского брать?» «Шампанское не нужно», — усмехнулся я. Но Семен Евграфович спокойно объяснил. Это для завтрашнего вечера. Мы выиграем суд, и вы захотите это отпраздновать. Я могу от вашего имени пригласить князя Баритинского. Он будет рад. Спасибо, Семен Евграфович, удивленно сказал я. Так и сделай. А почему ты уверен, что мы выиграем? Семен Евграфович пожал плечами. Иначе и быть не может. Я вас знаю. Вот так, улыбнулся я Алене Ивановне. Прихватил свой кофе и пошел наверх. — Шампанское — это хорошо, — мечтательно вздохнул Ксантип. — Никита, а может, плеснешь в кофе немного коньяка? Я вчера так вымотался. — Понимаю, — сочувственно ответил я демону. — Потерпи немного, ладно? Все будет буквально через час. — Правда? — обрадовался Ксантип. — Конечно, когда это я тебя обманывал. — Нам всем нужно отдохнуть, — присоединился к разговору Проныра. Я вчера в первый раз отдал всю магию до самого донышка. Вот ничегошеньки не осталось. Теперь мне придется медитировать неделю, не меньше». «Непременно», — согласился я. «Отлично понимаю тебя, Проныра. Я бы и сам не отказался от медитации». «Так давай вместе», — воодушевился демон. «И умник с нами». «Я никогда так не уставал», — признался демон-менталист. «Сейчас я бы не смог загипнотизировать даже улитку». «Это пройдет», — подбодрил я демона. «А я бы не отказался поработать в саду», — прочмокал живчик. «Я видел там заброшенную клумбу. Можно вскопать ее и посадить красивые осенние цветы. Они хорошо успокаивают». «Обязательно этим займемся», — пообещал я. «Прямо сегодня». — Демоны, я хорошо вас понимаю. Мы с вами вчера чудом не погибли, так что всем нужно прийти в себя. — А я злюсь, — прорычался Клоп. — Так непривычно было чувствовать себя беспомощным и неприятно. — Держись, дружище, — кивнул я. Иногда приходится проходить и через это. И только убийца отмалчивался. Я чувствовал, что он прислушивается к разговору, но демон молчал. Наверное, до сих пор обижался на то, что я не дал ему всласть поорать. Или нет? «Слушай, Ник!» — нерешительно просвистел демон смерти. «Извини меня. Просто такая тоска навалилась. Ну, не мог я молчать. Ладно, проехали», — улыбнулся я. «Между прочим, ты мне здорово помог своими воплями. Теперь я знаю, как прищучить ректора». «Правда?» — обрадовался убийца. «Тогда можно мне вернуться в кота? Он скучает. Я тоже». «Можно», — согласился я, — «но чуть позже. Ладно?» На чердак мне пришлось подниматься по узкой приставной лесенке, и все только для того, чтобы в конце пути упереться макушкой в люк в потолке. Просочиться сквозь него я не мог, при всем своем близком знакомстве с призраками я пока еще не стал одним из них. И слава ордену! Пришлось поднимать крышку люка головой. Одной рукой я держался за лестницу, а другой бережно нес чашку с кофе. Крышка грохнула о пол чердака и подняла столько пыли, что у меня засвербило в носу. Я поморщился и чихнул, чуть не навернувшись с лестницы. Степало Буаль сидел на старом сундуке, опустив голову и зажав ладони между коленей. Он был похож на призрака старого пирата, который уже устал охранять спрятанные сокровища и ждет не дождется, пока за ними явится хоть какой-нибудь отчаянный авантюрист. «Привет!» — улыбнулся я. Сел рядом с ним и сделал глоток кофе. «Никита, я все решил», — твердо заявил Степан. «Замечательно!» — кивнул я. «А что именно ты решил?» «Я хочу сдаться». «Завтра на суде я признаю, что это я убил Трубецкого. А если судья мне не поверит...» позамолчал замолчал, свирепо глядя перед собой. «И что тогда?» — заинтересовался я. «Тогда и его убью. Прямо в зале суда!» «Это аргумент!» — кивнул я. «Только не вздумай меня отговаривать!» — прорычал Степан. «Я решил твердо!» «Я не собирался!» — мирно сказал я. «Наоборот, я с тобой согласен. Ты обязательно должен признаться!» — Значит, ты мне поможешь? Доведешь воплощение до конца? — Конечно, Степа. Только предлагаю сделать это прямо в зале суда. Если ты появишься на глазах судьи и публики, это будет намного эффектнее. — Точно! — глаза Лабуаля засверкали. — Я появлюсь прямо перед ними и заявлю, что это я прикончил Трубецкого. Тогда они точно отпустят Николая. — Да, другого выхода у них не будет, — согласился я. никита «Ты настоящий друг», — тихо сказал Степан. «Я всегда знал, что могу на тебя положиться. Ты можешь сделать для меня кое-что еще?» «Что именно?» «За убийство меня наверняка приговорят к смерти, тем более, что я призрак, многие люди ненавидят и боятся призраков. Никита, я хочу, чтобы меня казнил ты. Ты сделаешь это для меня?» Я не разлил кофе только потому, что как раз в этот момент сделал последний глоток, с трудом проглотил горькую жидкость и закашлялся. Степа нетерпеливо смотрел на меня, и я понял, что он не шутит. Скорее уж сходит с ума от беспокойства. «Степан, послушай меня», — сказал я. «Ни тебя, ни Николая не казнят. Завтра вы оба будете оправданы, но только в том случае, если ты пообещаешь точно меня слушаться». Черт, Степа был моим ключевым свидетелем и теперь он мог сорвать все представление, которое я затеял. — Я буду тебя слушаться, — кивнул Степан. — Ты никогда меня не обманывал, но если у тебя ничего не выйдет, пообещай мне. — Хорошо. Если тебя приговорят к смерти за убийство Трубецкого, я казню тебя своими руками. — Спасибо, — слабо улыбнулся призрак. — Демоны, да пожалуйста, на что только не пойдешь ради старого друга. — Никита... «Я хочу завещать тебе свой архив», — торжественно сказал Степан. «Эти бумаги очень важны для меня. Здесь работа всей моей жизни. Обещай, что не дашь моему труду пропасть». Я с ужасом покосился на гору бумаг. «Степа, вот еще одна очень веская причина, чтобы спасти тебя. Кроме тебя, в этих бумагах никто не разберется. Здесь у тебя есть записи про сверхдемона?» «Конечно. Вот они!» Степан показал на одну из папок в самом низу бумажной горы. «Достань ее!» Я попробовал вытащить папку, но вся гора угрожающе вздрогнула, и я сразу передумал. «Нет уж! Завтра вечером ты своими руками все здесь разложишь и расскажешь мне о своих исследованиях. Да и у меня есть чем с тобой поделиться. Мне во что бы то ни стало, нужно было отвлечь Степана от горьких мыслей». «Ты узнал что-то новое о демонах?» — заинтересовался Лабуаль. «Это слабо сказано», — усмехнулся я. «Ты что-нибудь слышал о наивысших демонах, об источнике жизни?» «Наивысшие демоны? Что это?» «Это демоны, которые живут в черных аномалиях. Они куда сильнее обычных стихийных демонов. Помнишь аномалию смерти, в которой я пропал?» «Конечно». «Вот демон смерти. Это один из наивысших демонов». «Один из них? Ты встречал и других?» да — гордо заявил я. «Демона жадности и демона азарта... Кстати, аномалия демона азарта еще не закрыта». «Правда?» — Степа вскочил на ноги. «Я должен ее увидеть!» — заявил он. «Непременно увидишь. Она в моем поместье. Когда мы сможем туда поехать?» «Думаю, через пару дней, как только закончим дела в столице». «Отлично!» Вот что значит настоящий ученый. Лабуаль уже и думать забыл о предстоящем суде и о том, что минуту назад прощался со своим призрачным существованием. «А что за источник жизни?» — принялся тормошить меня Степа. «Где он?» «На Валааме, внутри аномалии огня. Там целая матрешка из аномалий». «Одна аномалия внутри другой? Этого не может быть!» «Как это не может быть?» — засмеялся я когда я видел их своими глазами. И не только видел, а прошел их насквозь. А что ты скажешь о разумных демонах? «Бред!» — заявил Лабуаль. «Бред?» — я расхохотался так, что со стропил упал перепуганный паук и поспешно забился в щель между досками. «Идем со мной!» Я подскочил с сундука и хотел схватить Степу за рукав. Понятное дело, у меня ничего не вышло. Тогда я просто махнул ему рукой. «Идем!» Я спустился по лесенке, а Степа просто провалился сквозь перекрытие. «Хорошо быть призраком!» Я привел его в свою комнату и вытащил из ножен меч. «Смотри! Металл для этого меча добыли разумные демоны земли, а выковали его разумные демоны огня. Между прочим, сущность одного из этих демонов живет в мече». Я распахнул окно. Огненный шар сорвался с клинка, громким хлопком перепугав ворон, которые с комфортом расселись на высокой березе. Вороны разлетелись, хлопая крыльями и ругаясь на своем вороннем языке. «Отдай мне этот меч!» — взмолился Степа. «Я должен его изучить!» «Никита, не отдавай!» — испугался Громила. «Этот призрак меня пугает. Он какой-то нервный!» «Не отдам!» — успокоил я демона. И сказал Степе. «Можешь посмотреть меч, но не вздумай его ковырять и не пытайся добыть из него демона. Он мой друг!» «А значит, и твой тоже». «Я буду осторожен», — пообещал Степан с восторгом, глядя на меч. «А жемчужина, она тоже разумная?» «Да нет, обычная магическая жемчужина. Я украл ее в одной бесхозной аномалии». «Потрясающе», — прошептал Степан. «Есть такое дело. Так что, Степа, жизнь полна удивительных чудес и открытий, но чтобы добраться до них, завтра ты должен будешь в точности делать то, что я скажу». «Обещаешь?» «Обещаю!» — кивнул призрак. Оставив Лабуаля наедине с милым его сердцу мечом, я снова заглянул на кухню. Там уже вовсю работала духовка и пахло печеным мясом. У меня даже слюнки потекли. «Никита Васильевич, все правильно?» — спросила меня Алена Ивановна. «Температура нормальная?» «Изумительно!» — улыбнулся я, кивнув на термометр. А если вы никого не подпустите к мясу, пока оно не остынет в духовке, то получится настоящий деликатес. «Я... — Я кухню запру, — сурово ответила Достоевская. — Это правильно, — усмехнулся я. — Интересно, где в этом доме садовый инвентарь? — А вам зачем? — Хочу заняться благоустройством сада. — Не забудь коньяк, — немедленно напомнил Ксантип. — И коврик для медитации, — хором добавили умник и проныра. «Конечно, демоны! Все будет по высшему разряду!» С ковриком под мышкой я вышел в сад, уселся напротив пустой клумбы, поставил рядом бутылку и бокал и воткнул детскую лопатку. Другой не нашлось. Тут же явился кот. Он тоже сел, обвил лапы хвостом и требовательно мяукнул. «Ждешь своего друга?» — усмехнулся я. «Ну что, демоны, для отдыха все готово, но сначала тренировка!» «Как?» В один голос ахнули демоны. «Никита!» «Вот так!» — сурово ответил я. «Покажите мне, на что вы способны, и не отлынивать! Циклоп, выпускай первого!»